Восемь маленьких крестьян. Теперь у каждого из детей было в лесу по дереву. Но им все время казалось, что деревья еще не принадлежат им по-настоящему, ведь они должны были отработать один день на хуторе. Вот они решили отправиться туда в первое же воскресенье. «Надо пойти сегодня», — сказал мат с маме. «А то хозяин леса подумает, что мы вовсе не придем». «Конечно», — ответила мама. «Но я думаю, что младшим следует остаться дома». «Ни за что!» — закричали Милли, Мина и Мортон. «У нас тоже есть деревья, мы должны пойти работать». И дети отправились в путь. Мама стояла на пороге и махала им след рукой, а самоварная труба сидела на окне, виляла хвостом и жалобно скулила. И тоже хотелось пойти вместе с детьми, но ее не пустили. Пока дети шагали по лесу, они громко болтали. Но как только вышли на дорогу, ведущую к хутору, примолкли. Они взялись за руки и шли рядом, хотя дорога была не широкая. На дворе хутро было пусто, и дети в нерешительности остановились. Идемте с заднего крыльца, предложил Мартин. А кто постучит? Я боюсь, сказала Марта. Я не боюсь, заявил Мортон и кулаком громко постучал в дверь. Войдите, ответили из дома. Маран открыла дверь. И они попробовали войти сразу все вместе, но застряли в дверях. «Ого, сколько гостей!» — сказал чей-то голос. «Ну, заходите, покажитесь». Мортон, Милли, Мина и Мона ввалились в кухню. За ними вошли остальные и встали как вкопанные. Никто не решался заговорить первым. Хозяева в растерянности глядели то на детей, то друг на друга. Понемногу дети осмелели и заговорили наперебой. Но разобрать, что они говорят, было трудно. Тогда Марен шикнул на них, вышла вперед и сказала: «Здравствуйте, мы пришли, чтобы отработать за наши деревья». Хозяйка хутора открыла рот от удивления, потому что она ничего не знала ни о деревьях, ни о детях, но хозяин все объяснил ей. «Молодцы», сказал он детям, «умеете держать слово, это очень хорошо». «Анна, ребята будут работать у нас сегодня, приготовь обед на всех». «Хорошо, Ларс», сказала Анна. Только что же эти малыши будут делать. Сейчас придумаю. Тебя зовут Ларс? Спросил Мортон хозяина. Да, а мою жену Анна. Мы можем спахать тебе что-нибудь, предложил Мац, или убрать сена, или подаить коров, «ставила Марта. Нет, соседи вспашка я уже давно покончил, а сена убрали еще летом, сказал Ларс. «А картошку? Хочешь, мы выкопаем тебе картошку?» — сказал Мартин. «И картошку я уже выкопал. Вот что, вы будете сортировать картошку. Я так спешил, когда убирал ее, что свалил всю вместе в погреб. А теперь вы разберете ее на крупную, среднюю, мелкую. Хорошо? Идемте, покажу, что вам надо делать». Все спустились в погреб. Там на полу высилась гора картофеля. а вдоль стен стояли большие ящики. Ларс показал детям, куда складывать крупную картошку, куда среднюю, куда мелкую, и сказал, «Сделайте, сколько сможете. Когда зазвонит колокол, приходите обедать. У меня есть другие дела, так что я оставлю вас одних». Дети принялись за работу. «Мы должны сегодня все сделать», — сказала Марен. «Пусть Ларс увидит, что мы честно отрабатываем наши деревья». Марен и Мартин выбирали самую крупную картошку, Марты Мац среднюю, а Мона Милли и мелкую. Мортон забрался на гору и играл картошкой. Картофельны были такие забавные, на некоторых были бугры. Казалось, у них есть нос, рот, глаза. Мортон очень нравились эти картофельные, не похожие на другие. И он собирал их. «Ты мой друг», — говорил он картофельню, у которой был нос, рот и уши, и прятал друга к себе в карман. Ты не бойся, я тебя никому не отдам. Я тебя возьму домой. А сейчас я найду тебе братца. Мортон поискал и нашел еще более удивительную картофелину. У нее были две круглые ножки, потому что случайно срослись вместе три картофелины. Мортон даже засмеялся от радости, когда нашел ее. Совсем как человечек. Влезай скорее в карман, там тебя уже ждут. Хорошо, что у Мортона на комбинезоне было несколько карманов. Два сзади, два обычных и один спереди на груди. Когда все карманы оказались полными, он начал прятать картошку прямо за пазуху. «Там тоже тепло», — бормотал он себе под нос. Старшим детям было некогда следить за Мортоном. Они радовались, что он занят игрой и хоть сегодня никуда не убегает. Работали они очень старательно. Постепенно гора картошки уменьшалась, а ящики наполнялись. Мортону не нравилось, что дети работают так быстро. Смешные картофелины хватали у него прямо из-под носа. Но он заметил одну вещь. Самые интересные картофелины были очень крупные. На мелкой и средней картошке не было почти никаких бугров. Она была гладкая и ровная. И Мортон успокоился. Если ему не хватит смешных картофелин, он сможет их найти в ящике с крупной картошкой. Наконец дети услышали приятный звук. Это звонили в большой колокол, который висел на коньке сарая. От колокола тянулась длинная веревка. За нее-то и дергала Анна, когда ей нужно было позвать всех к столу. «Нас зовут!» — сказала Марон. «Бежим скорей!» — хором закричали Милли, Мона и Мац. Марон повернулась к детям и строго сказала. «Помните, за столом надо вести себя прилично и набрасывайтесь на еду. И идите спокойно, а не как стадо баранов». Она пошла впереди, не позволяя никому обгонять себя. Дети чинно шли за ней, Мортен плелся последним. Он не мог бы идти быстрее, если бы даже и хотел, потому что за пазухой и в карманах у него прыгали картофелины. Анна встретила детей в дверях. «Ну как, есть хотите?» «Немного», — сдержанно ответила за всех Марон. Все закивали головами, а Мортон, придерживая задний карман, даже поклонился, потому что Марон ему особенно строго внушила, что надо вести себя хорошо. В кухне был накрыт длинный-предлинный стол, так что места хватило всем. Дети сели на скамейку, а Мортон занял место в самом конце стола. Он сел на табуретку, но сейчас же вскочил. Нет, сегодня он не мог нормально сидеть за столом, ведь у него в задних карманах лежали его лучшие друзья. Пришлось Мортону не сидеть, а стоять за столом. Мина находилась ближе всех к нему. Дальше строго по возрасту сидели все остальные. Таким образом, Марана оказалась от Мортона совсем далеко. Марин незаметно подмигивала Мортону, хмурила брови, кивала головой. Делала ему знаки, но ничто не помогало. Мортон не садился. Тогда Марен что-то шепнула Мартину «Мартин Марти», «Марта Мацо», «Мац Мони», «Мона Милли», «Милли Мини». Амина громко сказала Мортону «Садись на табуретку, а то ничего не получишь». Мортон с отчаянием взглянул на Марон. Ему очень хотелось есть. Он просто умрет от голода, если его оставят без обеда. Он поглядел на Анну. Она сидела на другом конце стола и смотрела на него. И она оказалась не такой строгой, как Маран и остальные дети. «Ты мне даст поесть, если я буду стоять?» — спросил Мортон Анну, и Анна весело кивнула ему. Марон пожала плечами. Она знала, что если на Мортона нашло, с ним бесполезно разговаривать. Но она им еще задаст, когда они придут домой. Анна накладывала на тарелки кашу с тефтелями и поливала ее коричневым соусом. Все занялись едой и забыли о Мортоне. И Мортон тоже забыл обо всех. После обеда Ларс сказал. «Ну, ребята, на этом ваша работа окончена. Спасибо вам за помощь». «Разве нам не надо больше работать?» Удивился Мац. Он даже немножко испугался. «Нет, нет, собирайтесь, скорости мне, а вам домой идти лесом», — ответил Ларс. «Но мы не успели перебрать всю картошку», — огорченно сказала Марен. «Это не беда». Утешил ее Ларс. Хотите, я покажу вам хлеб. Коров! Обрадовалась Милли. И коров, и поросят, и лошадей, сказал Ларс. Дети поблагодарили за обед и выбежали во двор. Мортон вышел последним. И когда все исчезли в хлеву, он снова спустился в погреб. Мортон не мог забыть, сколько необыкновенных картофелин попало в ящик с крупной картошкой. Им очень хотелось найти их. Ящик был высокий, но, к счастью, возле двери стоял чурбак. Мортон подтащил чурбак в лесной ящик и спрыгнул вниз. Мортон яростно разгребал картошку. Наконец он нашел картофельну с тремя головами. Это, конечно, был картофельный тролль. Король картофельных троллей! Бормотал Мортон, роясь в картошке. В погребе стало совсем темно. Мортон попытался выбраться из ящика, но ящик был слишком высокий. Мортон испугался. Может быть, все уже осмотрели хлев и ушли домой без него, а ему придется просидеть в погребе всю ночь?» Мортен громко-громко заплакал. Но в ящике его плач звучал очень страшно, и он замолчал. Ему ничего не оставалось, как сидеть и ждать, пока кто-нибудь не спустится в погреб. «Вот я и сам стал картошкой», — сказал он. К счастью, Ларсу захотелось посмотреть, сколько картофеля дети успели перебрать, и он вместе с ними спустился в погреб. «Я не хочу быть картошкой!» — громко закричал Мортон, когда услышал, что кто-то открыл дверь погреба. «Что такое? Кто не хочет быть картошкой?» — спросил Ларс. «Я не хочу быть картошкой, а мне никак не вылезти отсюда!» — кричал Мортон. Ларс вытащил его из ящика. «Я знаю!» — схлипывал Мортон. «И это остальные картофельные тролли обидели, что я не могу взять их с собой!» и решили превратить меня самого в картошку. «Мортон, ты что городишь?» — спросила Марн. Она взяла его на руки и почувствовала какие-то твердые бугры у него под свитером. «Что это у тебя такое?» «Мои друзья», — ответил Мортон. «Пусти меня, я их тебе сейчас покажу». И он начал вытаскивать из карманов картофелины, одно за другой. Когда очередь дошла до самой первой картофелины, которую он нашел, Мортон показал ее Ларсу и сказал, «А это мой самый лучший друг». «Мортон, сейчас же положи всю картошку на место», — испугалась Марон. «Не надо», — успокоил ее Ларс. «Ведь он говорит, что это его друзья. Оставь их себе, Мортон». На другое утро дети отправились в лес и нашли свои деревья. «Вот теперь эти деревья по-настоящему наши», — сказала Мона. Нас деревья!» — сказал Мортон и осторожно погладил свою маленькую елочку. И все деревья, на которых висели дощечки с именами детей, очень обрадовались и благодарно закивали ветвями. Ведь они понимали, что теперь никто их не срубит, и они могут расти спокойно. А ведь именно об этом мечтает каждое дерево.